Я совершил поступок. Признание, произнесенное едва слышным шепотом в тени между двух миров, покрасневших от пламени свечи, стоящей перед статуэткой Еманжи Женский дух воды в культе Вуду Эта свеча горела вечным огнем. Даже самой темной ночью Еманжи оберегала бельвиль от злых духов Тереза Я совершил поступок, который иначе как подлым назвать нельзя. И я положил конверт на стол. На одном дыхании я выложил ей замысел своего подлого заговора. Я несколько раз уточнил, что Рашида здесь ни при чем, что все построил я сам, но ради ее же Терезы благо, потому что она не доверилась моему братскому инстинкту. Вот я и обратился за помощью к звездам, чтобы она смогла оценить ситуацию объективно. Я очень сожалею, но дело сделано. Вот. Да что теперь говорить? Тереза, молчаливо слушавшая меня по другую сторону круглого столика на одной ножке, была одета совсем не так, как обычная гадалка. Ни толстых колец на пальцах, ни вуалей, ни причесок под тюрбан — Ничего такого загадочного, подчеркивающего мимолетность бытия. Передо мной сидела наша Тереза. Возможно, только щеки казались еще более впалыми из-за полутеней, что отбрасывало пламя свечи. А в остальном она была такой же, какой мы всегда видим ее дома. Такая же угловатая и с таким же сухим резким голосом. Успокойся, Бенджамен. Я не держу на тебя зла. Напротив, я могу лишь поблагодарить тебя за это. «Ты исполнял свой братский долг?» «Хм. Тоже административное красноречие». Она смотрела на конверт, лежащий на кашемировой шале, покрывавший столик, но не притрагивалась к нему. Неожиданно Тереза резко сменила тему. «Ты помнишь, кто подарил мне еманжи? Она повернулась к статуэтке. «Нет, я не помнил». «Один бразильский травести». «Ах, да, совсем забыл. Бразилец-извращенец, дружок Тео по его играм. Это было еще тогда, когда Тео таскался в Булонский лес». «Точно. А помнишь, что сказал мне этот травести, когда встречался со мной в последний раз?» «Нет, что-то не припоминаю». «И самоса шурава на барига дамре». «Это по-португальски». Он сказал, что я плакала еще тогда, когда ворочалась в утробе мамочки. А это первый признак дара ясновидения — бенджамен Затем она также неожиданно вернулась к теме нашего разговора. «Рашида, объяснила тебе, как я составил этот парный гороскоп?» «Ну, используйте данные, что я ей всучил». «Я говорю тебе о технике, Бенджамен. Она рассказала тебе, какую технику я использовала». Каким образом я взялась за дело? Нет, Рашида ограничивалась лишь изложением результатов. Я использовала метод наложения рук. Я не открывала конверт, который принесла мне Рашида. Он лежал на столике так, как лежит сейчас, и я просто положила на него обе руки. Этот конверт положила на мой столик женщина, которую терзает душевная боль. Бумага впитала душевные муки Рашиды. И даже если бы конверт был пуст, мои выводы были бы точно такими же. Рашиду переполняло страдание, ярость и страдание. И я прочитала, положив руки на этот заряженный страданием конверт, не будущее своей, а прошлое ее семьи. Что-что? Не понял. Что ты сказал? Я верно расслышал. А ну-ка повтори. Тереза не просто повторила. Она развела свою мысль. Муж полицейский Рашиды на самом деле был склонен к разрушениям. И, о, насколько скрытным. Он, конечно, был обаятельным парнем. С таким обманчиво-юношеским задором. Тут не поспоришь. Но обладал жестоким и бессовестным характером. Бедняжка сполна натерпелась от его выходок, а он наверняка кончит тем, что попадет на страницы газет в уголовную хронику. Ну, погоди. А путешествие за границу, бормотал я. В страну, где много банков. Это самое смешное в ее истории, Бенджамин. Эрик. Этого фараона зовут Эрик. Однажды повез Рашиду в Монако. Он обожал азартные игры. Однажды ночью, после крупного проигрыша, он вздумал ограбить дом одной из старых дам, с которыми частенько играл в карты, и забрался в ее квартиру, пока та развлекалась в казино. А в квартирке-то была установлена особая система безопасности. Самоблокирующиеся двери и стальные ставни тут же захлопнулись за ним. И пришлось Ирику, чтобы выйти из квартиры, дожидаться прибытия монакской полиции. Не питая уже больше никаких иллюзий, я напомнил ей о последнем аргументе. О предсказании беременности. Рашида уже беременна. Она либо избавится от ребенка, либо его приемным отцом станет ходуш но лично я поставила скорее бы на второй вариант. Ходуши Рашида?» «Да. И у меня такое предчувствие, что у нее получится более счастливая жизнь с бандитом, чем с полицейским. Такая мораль должна, по-моему, греть твое сердце, братик». Тереза бросила взгляд на конверт, оставленный на кашемировой шале, и губы её вдруг растянулись в улыбке. «Так значит...» В конверте Рашида лежала бумага, на которой были указаны наши с Марикальбером Кальбером даты рождения? Вот видишь, Бенджамин, я же говорила тебе, что никогда ничего не угадаю из своей личной жизни.